Алексей Коваленок. Очерки по социально-экономической истории Российской империи 18 начала 20 веков. Промышленность, сельское хозяйство, финансы, торговля, транспорт, промышленная политика, государство. Курс лекций. Данный курс лекций, который решился еще предпринять его автор, прослеживает эволюцию российской экономики, промышленной системы, промышленной политики государства на протяжении имперского периода русской истории 18 начала 20 веков как известно империя была провозглашена при петре великом 22 октября 1721 года и существовала до отречения николая II до 2 марта 1917 года то есть без малого фактически 200 лет. 196 почти лет. Так вот, здесь дан... Подробный обзор экономической политики Петра I со всеми ее противоречиями, трудностями и успехами. Эпоха Петра положила начало мануфактурному периоду в русской промышленности. Рассматриваются особенности и специфика русской мануфактуры в сравнении с ее западными аналогами. Излагается эволюция русской экономики в послепетровский период. Подробно освещается экономическая составляющая просвещенного абсолютизма Екатерины II. Рассмотрено состояние сельского хозяйства, финансов и торговли в XVIII веке. Показано, что в целом в XVIII веке русская феодальная промышленность пока еще, при всех издержках крепостничества, пока еще обеспечивала достаточно поступательный экономический рост империи. В первой половине XIX века продолжается рост количественных показателей русской экономики. Растет число фабрик, ярмарок, растет торговый оборот империи, но от внимательного наблюдателя... Не могут скрыться симптомы все нарастающего при этом качественного отставания русской промышленности от западноевропейской. Начинают назревать проявление кризиса крепостной системы хозяйства. Все больше людей, в том числе в правящих верхах, убеждаются в том, что крепостной труд неэффективен. Рассматривается ход и специфика промышленного переворота. 30-х 90-х годов XIX века, его влияние на все общество, анализируются особенности русского капитализма, дан анализ реформ Александра II в промышленной и экономической сфере. Показано, что они явились колоссальным импульсом для развития российского капитализма. В то же время некоторые из них, особенно в аграрной сфере, страдали противоречивостью и незавершенностью, что предвещало в будущем, безусловно, новые социальные потрясения. Анализируется промышленный подъем 80-х и 90-х годов XIX века и его итоги для русской экономики. Дан подробный анализ специфики промышленного развития России в эпоху империализма со всеми его успехами и противоречиями. Анализируется состояние российской экономики в годы Первой мировой войны, которая, к сожалению, непомерным временем легла на русскую промышленность. И именно экономический развал и хаос явился одной из важных составляющих всеобщего национального кризиса, который привел в итоге к крушению империи. Автор курса, опираясь как на давно ставшие классическими, так и на современные исследования, старался привлекать такой вот богатый фактический, какой-то статистический материал, дабы через призму количественных тенденций, цифр и фактов перед слушателями возникла сложная и противоречивая картина социально-экономического развития российского социума, в имперский период его бытия, его существования, в имперский период его развития. Вот об этом, обо всем и пойдет речь и пойдет речь в этом курсе лекций. Итак, экономическое развитие России в первой четверти XVIII века, которое... Непосредственно связано с реформами Петра I. Напомню, что Петр I пришел к власти, был провозглашен царем 15 мая 1682 года. Правда, до 1689 года регентшей была его сестра Софья. Также с ним формально царствовал до 1696, до своей смерти, еще брат Иван. Но фактически можно сказать, что с 1689 и по 1725 год это правление... Единоличное правление Петра Первого. Да? То есть э, была сделана попытка укрепить политическую базу абсолютизма, расширить его финансовую базу, модернизировать армию, ликвидировать относительную изоляцию России от Западной Европы, создать флот, флот, создать флот расширить внешнюю торговлю, развить мануфактурную промышленность, ее сырьевую базу обеспечить предприятие капиталом, рабочей силой, мастерами, улучшить транспорт путем сооружения каналов. Все это были вполне назревшие мероприятия. Вот. И не только в том смысле, что они были крайне необходимыми, но для их реализации в первой четверти XVIII века уже имелись нужные, необходимые условия. В силу этого многие мероприятия Петра дали прочные результаты и оказали плодотворное влияние на экономическое развитие России. Ну а... Коренные предпосылки петровских реформ надо искать во внутреннем развитии самой России. Уже в, 17 веке, уже в 17 веке начинается мануфактурный период развития экономики. К концу века было 30 мануфактур. Складывается внутренний рынок вот, относительно единый. Развивается ярмарочная торговля. Были уже и до Петра прогрессивно мыслящие, дальновидные люди, сановники вот, царства русского, которые понимали, что необходимы. Перемены. Тот же Голицын, фаворит и тот же Ардын-Нащекин. То есть, по сути, Петр явился со своими реформами не на пустом месте. Он не выскочил, что называется, как чертик из табакерки. Он не взялся из ниоткуда. Безусловно, он уже пришел на подготовленную почву. Как сказал Соловьев, все было готово. Россия ждала вождя. И вот вождь явился. Да? Вождь явился. То есть... Известная зрелость экономического, повторю, и политического развития России была уже достигнута к началу XVIII века, и она была как бы таким вот непременным условием петровских преобразований стремительный рост территориальных владений, <как> Россия уже владела к тому времени Поволжьем, Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Камчатка вошла в ее состав, поэтому Петру Первому, что называется, было где развернуться. Он опирался на экономические ресурсы огромной империи, границы которой соприкасались с водами Тихого и Ледовитого океанов. Вот Значение этих ресурсов сразу обнаружилось, когда возник вопрос о создании металлургической промышленности. Несметные богатства Урала пришлись к стате, что называется, да, как нельзя к стате, и послужили основой для строительства многих заводов. Алтайское и Нерчинское серебро увеличивали финансовые резервы русского абсолютизма. Торговля сибирской пушниной сыграла важную роль в первоначальном накоплении капитала. Население... Россия продолжала быстро расти, и не только в связи с расширением территориальных владений. Естественный прирост также был достаточно большим. Поэтому Россия располагала большими военными контингентами. Уже к концу века в армии насчитывалось более 214 тысяч человек. Сложились торговые связи. Вот. Без существования всероссийского рынка также нельзя было выполнить задачу расширения внешней торговли, увеличения экспорта, судоходства и так далее. То же самое нужно сказать о строительстве Петербургского порта. Мануфактур. Совершенно очевидно, что уральские заводы и подмосковные мануфактуры не могли существовать вне такого рынка. Важную роль сыграли капиталы, имевшиеся в руках купцов. В России существовало уже много городов. К 1650 году их уже было 226. Много городов. Наиболее э, такие развитые центры ремесла, например, были Москва. Ну вот 270 ремесленных специальностей в 17 веке. Ярославль, Нижний Новгород и другие. Техника русского ремесла стояла на довольно высоком уровне и была широко использована при создании петровских мануфактур. В деревнях существовали промышленные села, из которых потом вырастали целые города, используя каменщиков, плотников, столяров, имевшихся в большом количестве, причем высоко, Классных таких, высококвалифицированных для того времени специалистов, вот используя их, можно было построить не один Петербург. Но особенно большими были аграрные резервы России. Феодальный способ производства еще далеко не исчерпал своих возможностей и стимулировал распашку новых земель. Помещики широко практиковали колонизацию и заставляли крепостных поднимать целину. Границы сельского хозяйства все дальше продвигались на юг, на восток, Огромное значение имело освоение Поволжья и, конечно, при Урале. Очаги земледелия начинали создаваться даже в Сибири. Чернозем южных степей, или так называемого Дикого поля, вовлекался все вооборот и давал высокие урожаи. Возникнув на Суглинке, на суглинке по выражению образному Кличевского, Московская Русь все больше перебиралась на Чернозем. Действительно, ее аграрные резервы тем самым быстро увеличивались. В России сохранилось большое количество черносошных крестьян, позднее называвшихся государственными. Они не знали над собой личной власти отдельных помещиков, а в экономической жизни проявляли большую активность. Особенно много таких крестьян было в северных губерниях, в Архангелогородской и других. А вот среди таких крестьян... Процесс экономической дифференциации оказывался более интенсивным. Выделялись с одной стороны скупщики, а с другой ремесленники, подмастерья, пауперы, за счет которых потом формировались мануфактурные рабочие. То есть, все-таки, наверное, Россия начала 18 века не знала уже такого универсального господства крепостничества, как Польша того же времени, или, например, Франция 12-13 веков. Более того, как полагают некоторые исследователи, независимое крестьянство даже увеличивалось в ходе расширения территориальных владений, и оно давало отдушину для экономических противоречий феодальной России. Такое крестьянство служило фискальным резервом абсолютизма. Конечно, важное значение имело укрепление абсолютизма к началу XVIII века. Оно создало политические предпосылки для Петровских реформ. Однако для формирования предпосылок Петровских реформ важное значение имело не только то, что было достигнуто России, но и то, чего ей не хватало. А не хватало ей еще, кстати сказать, очень и очень многого. Возникали острые противоречия экономической и политической жизни, которые надо было преодолевать любой ценой, Иначе неизбежен был крах дворянской империи, интересы которой определяли деятельность Петра. Петр это понимал. Хотя, конечно, не только интересы дворянства, справедливости ради, скажем, определяли деятельность Петра, но и в целом, конечно, общегосударственные интересы того времени, как он их понимал. Да? Но, разумеется, и дворянство... Более всего, поскольку он понимал, что он опирается на дворянство. Да? Больше всего была необходима мануфактурная промышленность в Голландии, в Англии, во Франции. Мануфактурная промышленность получила значительное развитие. Вспомнить хотя бы ту же Францию. Да? Первый министр Людорьбе XIV в 1665-1883 годах в течение 18 лет проводил вот такую экономическую политику, которая получила название в честь его имени. Кальбертизм, да? Кальбер. Кальбертизм от 1965-83 годы XVII века во Франции. Он поощрял строительство мануфактур национальных, да. Вот поэтому и, к сожалению, вот в России они еще оставались в зачаточном состоянии. Я уже говорил, к концу века всего 30 мануфактур. Возникла угроза колониального порабощения страны. Голландские и английские купцы тянулись в Россию. В случае начала большой войны могла сложиться чрезвычайно опасная обстановка. Без минимального развития мануфактурной промышленности русское дворянство к тому же не смогло бы освоить обширную империю, созданную к началу XVIII века, сцементировать ее. Сами дворянские имения нуждались в железе для изготовления инвентаря. Спрос дворянства на предметы роскоши рос, а импортные товары, например, шелк, бархат, тонкое полотно, сахар и так далее, обходились дорого. Натуральное хозяйство дворянских имений порождало много экономических противоречий, заходило в тупик. Возникали залежи зерна, льна, кож, сала, шерсти, которые нельзя было реализовать без связи с внешним рынком. Они портились, эти продукты пропадали, вот. их владельцы несли колоссальные убытки. Даже жестокая эксплуатация крепостных крестьян не давала нужного эффекта. Однако граница государства двигалась лишь на восток. От запада Россия осталась изолированной. Естественно, возникала задача овладения выходом в Балтику. Вот, строительство новой столицы на болотах в устье Невы. Поэтому шла вот эта вот Северная война 1700-1721 годов. 16 мая 1703 года был заложен Петербург, который стал с 1712 года столицей империи и был 206 лет ею да, до 1918 года. Сама война Еще больше увеличило спрос на военное снаряжение и толкала Петра I на путь широких мероприятий по развитию мануфактурной промышленности, реорганизации армии. Потребовалась административная реформа, и она была осуществлена Петром указом от 18 декабря 1708 года, создание губерний. Потом были созданы в 1718 году коллегии, были созданы магистраты для руководства городами в 1720 году. 22 февраля 1711 года взамен устаревшей Боярской думы был создан Сенат. Вот. Неизбежными стали финансовые преобразования, так как войны и реформы потребовали много денег. Была создана должность оберфискалов, то есть налоговых служащих, да, если говорить современным языком, которые изощрялись да, в самых экстравагантных способах, придумывали один налог за другим. Да. Налоги в Петровское время, время выросли от трех до 5,5 раз в 3 в 5,5 раз да? были налоги например на бороду на баню на мельницы даже на дубовые гробы вот, на бумагу дербовую и так далее да? Реформы затронули денежные обращения, да? Северная война прорупила окно в Европу, и Россия твердо, как говорили, стала Приморье. Да? Ее общение с Западной Европой оказалось более непосредственным, широким. Петровские реформы дали сильный толчок экономическому и политическому развитию страны. Возникла мануфактурная промышленность Урала, которая почти до конца XIX – начала XX веков служила главной опорой военного могущества России и оказала большое влияние на ее ее экономическое развитие, а заложила эту базу никто иной, как Петр. Освоение Сибири, Дальнего Востока, завоевание Прибалтики, изгнание турок из причерноморских степей, все это было бы невозможно без уральского железа и оружия. Но кроме уральских заводов возникали подмосковные, которые также давали много металла. Сама Москва стала крупным центром текстильной промышленности. Начало строительства Петербурга было событием огромного значения. Возникал первоклассный порт, и важный центр мануфактурной промышленности. Петербургские дворцы и проспекты как их называли, да, до сих пор украшают Ленинград. То есть Россия в первой четверти 18 века получила ранг великой державы. Как сказал один из подвижников Петра, и я думаю, здесь он был прав, что Петр Россию из небытия в бытие произвел и к разряду цивилизованных народов присовокупил. То есть реформы Петра имели прогрессивный характер, хотя они и страдали дворянской ограниченностью. Но они, тем не менее, соответствовали экономическим потребностям страны. Вот, и в этом смысле они были прогрессивны. То есть, ход исторического развития России был чрезвычайно ускорен по сравнению с XVII веком. Поэтому, наверное, все-таки Эндельс, немодный нынче, да, был прав, когда в 1890 году писал, что Петр был действительно великим человеком. Можно вспомнить оценку Ленина, да? опять же немодного нынче, что Петр стремился к европеизации России и не останавливался перед варварскими средствами борьбы против варварства. Господство крепостничества, произвол самодержавие, тормозили, к сожалению, хозяйственное развитие и глушили политическую активность масс, подавляли прогрессивные тенденции в экономической и политической жизни страны. Но, увы, это было так. вот Основой... Развитие экономики была, основой развития экономики была так феодальная система. вот Она еще не исчерпала всех своих резервов и возможностей. Никакой другой системы тогда не было, и Петр опирался только на нее. Кроме того, здесь играли роль и личные воззрения самого монарха, который полагал, что абсолютизм, самодержавие есть наилучшая форма правления для России. Петр стремился к построению так называемого регулярного государства, в котором, так сказать, все бы, все бы подданные следовали строгим инструкциям властей и самого монарха, который стремился регулировать все и вся. Да? Вот более трех тысяч указов подписал Петр за свою жизнь, где регулировалось и какие, какой длины бороды должны носить подданные, какой, там, не знаю, высоты дома строить, какой ширины проспекты должны быть в Петербурге и так далее. Вот эта идея регулярного государства вот этой, да, она, конечно, не могла сковывать хозяйственное развитие и инициативность масс. Но такова вот была политика, да, и ее нужно видеть такой, как она есть. Итак, экономическая политика Петра Первого. Ну, иногда она страдала, как полагают, архаизмом, да, при всей ее прогрессивности. Об этом свидетельствуют, например, попытки насадить цехи, которые уже отживали свой век, являлись средневековым изобретением. То же самое следует сказать об относительно прямой регламентации техники ремесла. Ну, вот указ об изготовлении Лишь широких холстов в 1715 году, допустим, крестьяне оставили без внимания. Но в основном Петровская политика ориентировалась, конечно, на развитие мануфактурного производства. В этом ее прогрессивность. Это был огромный шаг вперед для России. Да? Петровский меркантилизм получил промышленное направление. И в этом состояло его преимущество. К промышленности Петр предъявлял весьма широкие требования. Так, например, указом 1720 года о создании шелковой и шерстяной мануфактур, соответственно, в Казани и в Астрахане. компанейщикам предписывалось приложить тщание к труду, а, к столь важному делу, дабы в несколько лет импорт шелковых и шерстяных тканей был пресечен. Идея экономической независимости страны проводилась очень последовательно. Надо отдать должное. Компанейщики должны были вложить надлежащий капитал, обучать не менее двух лет учеников, платить за работу сдельно, использовать русские краски, русские, да, дабы они в действо происходили. Указ от 18 января 1712 года, предлагал так расширить суконный двор в Москве, дабы можно было через 5 лет не покупать мундиры Заморского. Сам Петр демонстративно приказывал разграблять его мундиры только из русского сукна. Только из русского. Предметом чрезвычайных забот было судостроение. Первоначально оно было начато в 1696 году. Вот он, год рождения русского флота, да? 696-й в Воронеже, при подготовке к Азовскому походу. А к весне... 16 -го года, 716-го, уже имелось 30 морских судов и более тысячи мелких судов для, транспор для транспортировки войск. Затем строительство флота было перенесено в Прибалтику. Созданный владейном поле Верфи в 1703 году, в году основания Петербурга, спустили 6 фрегатов, и первая русская эскадра появилась в Балтийском море. К концу Петровского царствования, к 25 году XVIII века, в составе Балтийского флота имелось 48 линейных кораблей, вот, до 800 галер и других мелких судов, а число матросов превышало 28 тысяч человек. 28 тысяч. Петр бестеремонно зачислял в морские школы дворянчиков, обнаруживавших особое пристрастие к богословию. Он систематически следил за строительством флота, вникал во все детали. Поскольку в окрестностях Петербурга не было нужного леса, то Петр не останавливался перед доставкой дубовых бревен из Казанской губернии. В отношении кустарной промышленности дело ограничивалось изданием указов, регламентировавших производство. Но владельцам мануфактур оказывалась реальная помощь и часто за счет казны, то есть налогоплательщиков. Принимались меры для привлечения иностранных мастеров. Уже во время первого путешествия Петра в Западную Европу, Март 697, август 98 года. Им было нанято 672 иностранца для работы в разных отраслях промышленности. Были там и аптекари, и плотники, и корабледелы, и токари, и фрезеровщики, и техники, и картографы, и фармацевты и так далее. Да? Вот 672 человека. Позже регламент мануфактур коллеги разрешал ей приглашать иноземных мастеров, гарантируя им свободный выезд, предоставление квартир из суд, свободу от поворов, служб. И постоль. Принимались активные меры для подготовки русских мастеров. Дабы ускорить развитие мануфактурной промышленности, Петр начал широкое строительство казенных заводов, причем с затратой значительных капиталов. Особенно крупное значение имели заводы, построенные на Урале в начале 18-го столетия – Невьянский, Каменский, Уктузский и другие. Позднее в 20-х годах под руководством Геннина там была сооружена целая группа металлургических и медиплавильных заводов, сыгравших важную роль в истории русской промышленности. Дабы. Облегчить перевозку железа, хлеба и других грузов в сторону Петербурга было предпринято строительство каналов. Так в 1703-709 годах был прорыт Вышневолодский канал, соединивший реку Цму с Тверцой и давший водную коммуникацию с Волги до Петербурга. В 1718 начались работы по сооружению канала для обхода Ладожского озера. Осуществление широких планов Петра в области промышленности потребовало, конечно, создания специальных учреждений, которые занимались бы этими вопросами. Например, еще в 1700 году был создан рудный приказ, рудный приказ для организации разведок геологических. Однако он оказался нежизнеспособным и в 71-м ликвидирован. Позднее, 10 декабря 1719 года, последовал указ о создании Берг-коллегии для руководства всей горной промышленностью. На Урале возникали обособленные группы горнозаводской администрации. Вместе с берг коллегией возникла Мануфактур-коллегия первоначально в рамках одного учреждения. Однако с 1722 года Мануфактур-коллегия стала самостоятельной. Находясь в Москве, она ведала легкой промышленностью России, в Петербурге была создана Мануфактур-контора, которая, которая контролировала... Позднее промышленность Петербургской, Новгородской и Псковской губернии. Так сказать, Конституции да? вот для мануфактур-коллегии стал ее регламент, руководством к действию, да? изданный 3 декабря 1723 года. На протяжении целых десятилетий он играл очень важную роль в истории указной промышленности. Поэтому позволю себе остановиться чуть подробнее на нем, да? на этом вот регламенте. да? Он дает яркое представление о промышленной политике Петра. Вот мануфактур коллегии обязывалась 2-3 раза в год производить осмотр мануфактур, Заботиться о создании новых предприятий, особенно при наличии сырья, оберегать их привилегии, побуждать к порядочному содержанию заводов тех владельцев, кои страдают нерадением, чинить владельцам мануфактур вспоможение капиталом, правда, с разрешения Сената. Блюсти права их мануфактур на беспошлиный ввоз оборудования и сбыть своих изделий, противодействовать миграции рабочих создавать казенные, противодействовать миграции рабочих, раздавать казенные заводы частным лицам. Раздавать частным лицам. Вместе с тем, коллегии предписывалось следить за использованием владельцами мануфактур, покупных крестьян и качеством изделий. Вот Я напомню, что Петр подписал указ 18 января 1721 года, разрешавший приобретать владельцам заводов и мануфактур, крестьянам приписывать их к себе целыми деревнями и властями, крепостных крестьян. И для них формой их повидности крепостной была вот эта фабрично-заводская вот эта барщина, да, отбывание вот этих фабрично-заводских работ навечно. Да, они оказывались приписанными к этим заводам. Так вот, значит, мануфактур-коллегия должна была, так сказать, следить, как владельцы мануфактур используют этих крестьян, следить за качеством изделий, вести разведку красок и других материалов, контролировать отношения мастеров с учениками, подвергать учеников испытаниям. Судебные дела лиц, связанных с мануфактурами, мастера, ученики, работные люди, передавались в коллеги, то есть они изымались из компетенции общего имперского суда. Впоследствии коллегия превратилась в своего рода промышленный штаб России 18 века, можно сказать так, промышленный штаб. Она раздавала разрешительные указы на создание мануфактур и присвоение привилегий, поэтому возникла своеобразная категория указных фабриканов. Да, указные фабриканы. Деятельность владельцев мануфактур поощрялась Петровским правительством. Им предоставлялись налоговые изъятия, субсидии, монополии, другие привилегии. Правда, согласно берг привилегии 1719 года владельцы металлургических заводов платили десятину. Зато они пользовались обычно казенными лесами, рудниками. В легкой промышленности десятина не взималась. Часто владельцы мануфактур в силу специальных привилегий освобождались от платежа даже пошлин, не говоря уж там ни о чем. Вот, например, в 1718 году некто Павел Вестов, Вестов получил разрешение на создание сахарного завода своим коштом и свободу от пошлин аж до 1724 года. То есть на 6 лет. 6 лет. Ценной привилегией указанных вот этих фабрикантов было освобождение от произвола местных властей. Вот. Ограничение этого произвола по отношению к ним. Петр пытался создать прочные правовые основы для деятельности владельцев мануфактур. Вот. Последние получали также освобождение от солдатского постоя и от докуки градских служб. Эти привилегии мануфактуристов были своего рода искупительной жертвой феодального режима, минимально необходимой для развития крупной промышленности в его условиях. Можно сказать так. Абсолютизм защищал мануфактуристов, стеной привилегий от крайностей своего же собственного деспотического режима и полицейского произвола. В итоге указанные фабриканы XVIII века становились дополнительной опорой дворянского абсолютизма. Они были благодарны ему за эти вот привилегии, поддерживали его. Некоторым владельцам мануфактур давались монополии на производство и сбыт определенных товаров. В 717 году компания Апраксина получила монополию на изготовление шелковых тканей, а в 18-м купец Вестов, уже упоминавшийся, получил монополию на производство сахара, в 19-м Савелов и Тамилины на производство скипидара, ну и так далее и тому подобное. Примеры можно множить. Монополии помогали владельцам мануфактур грабить население, оказывали благотворное влияние на их прибытие, так сказать. Да? Значительное место в промышленной политике Петра занимало насаждение компаний-мануфактуристов, кумпанств, так называемых. Да? На вот этой компанейской основе становилась возможной мобилизация купеческих капиталов, недостаток которых чувствовался весьма сильно. Преодолевались... Страхи купцов перед новизной дело. Многие компании создавались принудительным образом. Например, в указе 12 января 1712 года прямо говорилось, что следует создавать суконные заводы и раздавать их купцам, собрав компанию. Если указные фабриканы уклонялись размножать свои фабрики, Петровская администрация принимала жесткие меры. Например, по указу от 8 ноября 23 года лжефабриканы лишались всех привилегий. Указ 8 ноября 1723. Проявлялось много забот о качестве изделий. Вот. И от сукончиков требовалось, чтобы они выпускали продукцию добротую, час от часа лучше. Над мануфактуристами устанавливалась опека. И каждые полгода указной фабрикан обязан был предоставлять властям ведомость о состоянии своего предприятия. То есть проводить своего рода ревизию, да? давать справку о положении дела. Принимались меры для обеспечения мануфактур сырьем, особенно любопытное предписание о принудительном сборе трипья с подмосковных крестьян для бумажных мануфактур, выдвигались проекты общероссийского сбора шерсти. Указ от 8 февраля 714 предлагал потребное число шерсти расположить или на все государство, или на некоторые губернии в зачет податей годовых. Зачет подытий годовых. В 720-м последовал указ, запрещавший вывоз за границу шерсти и овчины. Внутри страны шерсть разрешалась продавать только суконщикам. Важное значение для горнозаводчиков имели мероприятия Петровского правительства, рассчитанные на расширение разведки рудных месторождений. Можно упомянуть, что еще указ от 2 ноября 170 -го года предлагал всем к тому способным и жаждущим искать руды с немалым о том прилежанием и доносить начальству. Рудознатцам обещалось государевое жалование за открытие месторождений золота, серебра или залежей медных руд. Позднее Берг привилегия 1719 года провозгласила так называемую «горную свободу», разрешив каждому жителю России искать руды и добывать их даже на чужих землях, не исключая помещичьих и казенных горная свобода владельцу земли давалось лишь про первоочередное право на устройство рудников если он уклонялся от этого разработку месторождения мог вести разведчик уплачивая землевладельцу одну тридцать вторую часть своей прибыли одну 32 и не более торжественно заявлялось что никто не может отнять заводы у их законных владельцев Берг привилегия давала гарантии заводовладельцам и такие права, которые ущемляли даже привилегии дворянства. В этом ярко обнаруживался радикализм промышленных начинаний Петра I. Даже в этом смысле он мог пойти на ущемление привилегии дворянства. Не ограничиваясь раздачей привилегий, Петровское правительство переходило к прямому финансированию мануфактуристов за счет казны. Например, компании купца Щеголина, получившей в 1720 году году суконный двор, была одновременно предоставлена на 3 года беспроцентная суда в размере 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей беспроцентно на 3 года. Это большая сумма для того времени. Ее погашение предусматривалось поставками сукон на мундирное строение. Сукон на мундирное строение. Больше того, казенные заводы раздавались купцам. В начале XVIII века Никита Демидов получил в 1702 году на Урале Невьянский завод. 28 февраля 1711 года последовал указ о передаче полотняного завода в Москве, Турке, Цинбальщикскому и другим купцам, которые торгуют в Москве, а в отъезд никуда не ездят. Затем наступила очередь суконного двора и так далее. Подобная партикуляция заводов, то есть передача их в частные руки, в частные владения, ускоряла первоначальное накопление и развитие мануфактурной промышленности. Получив казенные заводы, встав на ноги, что называется, мануфактуристы с нами начинали строить новые предприятия. Демидов уже в Петровские годы построил целый десяток заводов особенно важными для владельцев мануфактур были мероприятия петра по обеспечению промышленности рабочей силы известно что наемных рабочих не хватало это было камнем преткновения для мануфактурного производства в 18 веке вот вам отличие да? русские мануфактуры от западной западные это к тому времени давно уже обеспечивалось за счет пролетариата да? за счет свободных рабочих рук, свободной рабочей силы. В крепостной России это было обеспечить очень тяжело. Поэтому Петр вот, первоначально пытался ориентировать мануфактуристов лишь на использование вольных наемщиков, но это оказалось этого недостаточно. Поэтому <coughs> начались природительные выдворения на мануфактуры бродяг, каторжников, Указ от 26 февраля 719 года разрешал отсылать на полотняный завод Турки и его компанейщикам для изготовления пряжи баб и девок, которые по делам за свои доказаны. То есть тюремное какое-то заключение заменялось им отбыванием вот повинности трудовой на этом заводе. Ну и наконец указ, я уже ссылался на него от 18 января 721, разрешил купецким людям. К имеющимся у них заводам деревни покупать невозбранно. Так родилась посессионная мануфактура, где рабочие составляли единое целое с предприятием, были крепки ему а не владельцу. Последний не мог ни продать предприятия отдельно от людей, ни перевести их на другие работы вне предприятия. Владельцы посессионной мануфактуры были соучастниками крепостной эксплуатации крестьянства. Ну и наконец, вот уже при Петре Первом было положено начало системе приписки крестьян к заводам. Об этом я уже тоже говорил. Петровские реформы мало затронули, меньше, по крайней мере, в меньшей степени сельское хозяйство. В этом ярко оказалась их дворянская ограниченность. Как и Кальбер во Франции, упоминавшийся мною, Петр останавливался там, где начиналась сфера непосредственных интересов дворянства. Об освобождении крепостных или ущемлении дворянского землевладения, конечно, Петр не мог и в то время и задумываться, не допускал этой мысли. бегло жестко преследовались беглые крестьяне, их ловили. Отправлялись целые экспедиции на их поимку, жестоко наказывали пойманных. Вот. Эти зверства привели, например, к тому, что на Дону в 1707-708 годах возникла крестьянская война Кондратья и Булавина, при подавлении которой погибло 23 тысячи человек. Вот. Система крепостной эксплуатации была расширена, перенесена в промышленность. Был издан указ, только лишь вот запрещавший продавать крестьян в розницу с нарушением семейных связей. Зато для укрепления дворянского землевладения 23 марта 1714 года издается указ о единонаследии. Петр признал поместья наследственными владениями, так же как и отчины. Но единственное, что, конечно, владельцы этих поместьев были обязаны служить государству, нести службу военную, там, административную, судебную, то есть какую бы то ни было. Однако, все-таки нельзя не признать, что им принимались активные меры для развития самого сельского хозяйства. Наток за сельским хозяйством был поручен камер коллегий, то есть ведомству финансов, регламент который обязывал чиновников накрепко уведомляться о плодородии почв в каждой провинции, наличии запустелых дворов, оберегать потребные деревья и даже производить лесопосадки. Задача коллегии усматривалась в том, дабы земледелие, скотские приплоды и рыбные ловли везде по возможности умножать и к приращению приводить. Для расширения колонизации и площади агрикультуры много крестьян переселялось насильственно в Азовскую губернию, в Приуралье, даже в Сибирь. Были попытки заменить серпы косами при хлебоуборке, дабы дело шло. Быстрее, да? Закупленные косы рассылались по губерниям, и воеводам предписывалось обучать крестьян новым методам уборки урожая. Вместе с тем принимались меры для обогащения русского земледелия путем создания виноградников, расширения садов, огородов, введения новых культур, которые давали техническое сырье, поощрялось табаководство. Курение табака вошло в моду быть именно при Петре Великом. Еще при его отце, алексей михайлович это считалось преступлением, за это могли вырвать ноздри вот, и уши отрезать за курение табака. А Петр, наоборот, поощрял. Он и сам покуривал трубку. Разводились лекарственные растения, постевы трав, служащих сырьем для производства красок. В 715 году появился специальный указ, указ, предписывавший удвоить, удвоить посевы льна и продвигать его посевы в губерниях, где он раньше не сеялся. Указ 20 -го года предлагал использовать в Астраханских степях конные заводы с использованием персидских лошадей. За границей закупались мериносовые овцы и раздавались помещикам. Создавались за счет казны овчарные заводы. Овчарные завод. Далее поговорим о том, Какие меры предпринимал Петр в области финансов, финансов, потом налогового обложения и в области торговли внутренней и внешней. Вот поговорим далее в следующей части нашей лекции об этих моментах.